Глава 19. Фруктовый пирог с марципаном. 6 унций сливочного масла, 6 унций коричневого сахарного песка, 3 взбитых яйца, 6 унций обычной муки, щепотка соли, 1 столовая ложка смеси толченых специй, не обязательно, 12 унций смеси сушеного изюма, смородины и кишмиша, 2 унции мелко нарезанной цедры, разной. Садра одного лимона, 1-2 столовой ложки абрикосового джема, одного взбитого яйца для глазури. Купи в супермаркете миндальную пасту. Конечно, можешь приготовить её сама, но мы же они настолько одержимые. Замешивай её примерно минуту, пока не станет мягкой и податливой. Раскатай, чтобы получился круг диаметром 18 см. Разогрей духовку до температуры 140 градусов Цельсия, минимальная температура в духовке газовой плиты. Смажь жиром и выложи форму бумагой для выпечки 18 сантиметров. Для пирога взбей сливочное масло с сахаром для получения светлой воздушной массы. Добавляй яйца по одному. Взбивай до однородной массы, потом добавь просеянную через сито муку вместе с солью и специями. если ты их используешь. Хоть чуть-чуть за раз. Добавь смесь из сушеных фруктов, цедру разных фруктов и цедру лимона и смельченную на терке. Смешай все как следует. Положи половину смеси в заранее подготовленную форму. Выровни сверху и накрой кругом из миндальной пасты. Добавь оставшуюся часть смеси и выровни, но оставь небольшое углубление в центре, ведь пирог будет подниматься. Выпекай в заранее разогретой духовке 1 час 45 минут. Готовность проверь, проткнув середину шпажкой. Если шпажка будет чистой, значит, пирог можно вынимать из духовки. Поставь на решётку, пусть остынет. Покрои сверху ещё одним тонким слоем ментальной пасты. "Мне устало хуже", прошептала Седелка, но Изи это предвидела, а дед уже несколько недель не приходил ни с письмом, ни рецептов. "Я всё понимаю", принесла Изи, хотя уж этого никак не могла понять. Да чего несправедливо? Дедушка прожил долгую жизнь. Он для неё всё. Неужели он не заслуживает того, чтобы увидеть внучку счастливой? В комнате стояла тишина, только два аппарата пощёлкивали в углу. Дедушка Джойс худал ещё сильнее, если такое вообще возможно. От него почти ничего не осталось. Его голова напоминала череп, обтянутый бледной, безволосой кожей. Конечно же, Остин хотел поехать с ней. Во время одного из многочисленных долгих вечеров, когда они пили вино и говорили без остановки, делясь друг с другом своими историями, он рассказал Изи про родителей и автокатастрофу, оборвавшей его лёгкую и праздную студенческую жизнь и сделавшей его апеконом страптивого четырёхлитки. Конечно, Остин любил брата всем сердцем, и всё же ему пришлось слишком рано попрощаться с беззаботной юностью. Изи тогда едва сдержалась, чтобы не произнести заветные слова. Чем лучше она узнавала Остина, тем больше. Но нет. Говорить волшебное слово на букву Л пока рано. Они ведь только начали встречаться, и всё же по сравнению с Остином предыдущие мужчины Изи просто меркли все до единого. И теперь Изи не терпелось сказать о своих чувствах, прокричать о них так, чтобы все услышали. Но она дождётся подходящего момента. Вот только успеет ли она поделиться своим счастьем с дедом? "Дедушка", прошептала ей Изи. "Дедушка, Это я, Изабель. Нет ответа. Я пирог принесла. Она пошуршала оберткой. В кои-то веки Изи выбрала рецепт не на свой, а на дедушкин вкус. Твердый, плоский фруктовый пирог с марципаном, который много лет назад, когда он был маленьким мальчиком, пекла ему мама. Изи обняла Джоза, говорила с ним, рассказала все свои замечательные новости. Но дедушка не реагировал ни на что. Ни на ее голос, ни на прикосновения, ни на движения. Он дышал, но еле-еле. Иви положила руку Изи на плечо. Похоже, недолго осталось, произнесла она. А я так хотела, конечно, прозвучит глупо, но я очень хотела познакомить его с мужчиной, с которым я теперь встречаюсь, призналась Изи. Дедушке он бы, наверное, понравился. "Ну надо же", рассмеялся делка. "А я ведь как раз собиралась познакомить его со своим новым бойфрендом. И я тоже думаю, что Джо его одобрил бы". «Расскажите про него», — попросила Изя. «Он сильный, а еще добрый, но не позволяет на себе ездить и умеет за себя постоять. Он очень веселый, а да до чего сексуальный, прям дух захватывает. В общем, он просто супер. И каждый раз, когда он звонит, и на дисплее высвечивается его имя. И от восторга просто описаться готова», — мечтательно проговорила Киви. Но тут же спохватилась. «Ой, простите, мои откровения были совершенно неуместны». «Нет, что вы», — возразила Изя. Я тоже наконец-то встретила мужчину, который вызывает у меня такие же сильные чувства. Женщины улыбнулись друг к другу. «Ожидание затянулось, но оно того стоило?» — спросила Киви. «Еще как стоило!» — подтвердила Изи. Медсестра взглянула на дедушку Джо. «Уверена, он все чувствует. Только не говорите ему, что мой бойфренд мясник». «А мой вообще банковский консультант!» — покачала головой Изи. «Это еще хуже». «Что да, то да». Согласилась сиделка, но тут у неё сработал бипер, и она поспешила прочь. Изи поправила цветы, которые принесла для деда, потом села, не зная, куда себя девать. Тут дверь скрипнула и приоткрылась. Изи подняла взгляд. На пороге стояла женщина, одновременно и до боли знакомая, и почти чужая. Лине седые волосы пошли бы не каждой, но ей они придавали сходство с певицей Джони Митчелл. На ней был длинный плащ Лицо казалось безмятежным, и всё же Изи обратила внимание на глубокие морщины свидетельство долгого пребывания на солнце и бурной жизни. Но и доброта тоже отражалась на этом лице. "Мама", тихо и едва слышно сорвалось с губ Изи. Они сидели втроём и почти не разговаривали. Мама просто держала деда за руку и повторяла, что всегда его любила, и теперь ей очень жаль, что всё так получилось. А Изи Искренне отвечала, что мама не должна чувствовать себя виноватой. Ведь всё оказалось к лучшему. Обе и мать, и дочь были уверены, что почувствовали, как Джо постарался сжать их руки в своей. Сердце Изи замирало всякий раз, когда она мучительно долго ждала следующего дедушкиного вздоха. "Что это?" тихо спросила мама, взяв пакет с незрачным на вид плоским пирогом. Она заглянула внутрь. "Ой, Изи, Бабушка пекла мне такие пироги, когда я была маленькой. Они пахли точно так же, прямо один в один. Твой дедушка их обожал. Целую тонну мог съесть. Этот пирог его любимый. Изи сама знала, но не подозревала, что маме об этом тоже известно. Будто в прошлое перенеслась. И тут мама разразилась рыданиями. По изброжденному морщинами лицу потекли слезы. Мама подошла к кровати деда, села на краешек, открыла пакет и поднесла к самому носу джжо, чтобы он почуял пряный запах специй. Изи где-то слышала, даже когда человек никого и ничего не узнаёт, обонятельная память сохраняется. Запахи прямой путь в глубины сознания, ключ к чувствам, к детству, к воспоминаниям. Оно, может быть, дедушка уже не здесь. И мать, и дочь услышали глубокий хриплый вдох, а потом вздрогнули от неожиданности. Дед вдруг с трудом открыл слезящиеся глаза, зрачки которых затянула пелена. Он снова вдохнул аромат пирога, а потом еще раз глубже, будто хотел впитать самую его суть. Затем моргнул несколько раз, попытался сфокусировать взгляд, но не смог. Но внезапно его взгляд стал ясным и осмысленным. Дедушка пристально смотрел прямо перед собой на то, что Изи была не способна увидеть. «Она пришла!» произнес он с нежностью и почти детским восторгом. «Пришла!» Джо слабо улыбнулся, и его глаза опять закрылись. Но на этот раз Мэриан и Изи почувствовали, что его больше нет с ними.